В этом виноват. Демид. Выхожу на мат, прижимаю руки в боксёрских перчатках к груди и, встав в стойку, наблюдаю за Яром. Он лениво, но тщательно заматывает руки эластичными бинтами, изредка косясь на меня из-под лобья. Но да, на его кулачище не каждая перчатка сядет. Тот, кого я считал братом, сейчас кажется совсем чужим. Угрюмый, грозный, заросший... А ведь мы не виделись всего каких-то пару месяцев. И когда успел так мясом обрасти? «Почему я должен тебе верить?» Нарушает тишину глубоким низким голосом и, закрепив край бинта, напоминает. «Ты же знал, как я дорожу этой тачкой. Отцовский подарок, о котором ты не смел и мечтать. И не мечтал». Подтверждаю спокойно и, продолжая пританцовывать полукругом, усмехаюсь. Вообще ровно на чём ездить. Да и твой отец мне дал кое-что по цене тачки. Ключевая фраза «Мой отец». Глухо рычит Яр и, сделав выпад, пытается отвлечь хитрым манёвром, чтобы тут же достать прямым ударом. Гибкость на моей стороне. Ловко отклоняюсь, чуть сгибаю ноги в коленях и, поднырнув ему под бок, бью по ребрам. Яр невольно хакает, вытолкнув весь воздух из лёгких, но тут же берёт себя в руки. Хмурится, собирая дорожки параллельных складок на лбу и, оскалившись, наступает несколькими прямыми в голову, выдает череду контрударов, пытаясь оттеснить к краю мата. Ставлю блок, словив лишь легкую отдачу, но в голове гудит, а в глазах темнеет. Отскакиваю назад и, маневрируя вокруг него, трясу головой, давая себе короткую передышку. «Слабак», хмыкнув, сплевывает яр и, покосившись на замершего в сторонке Макса, дразнит. «Твой преданный пёс, наверное, порасторопней будет». «Макс не пёс, а друг». Поправляю, сохраняя спокойствие и, сделав попытку пробить защиту этой голыбы мышц, хриплю. «Он был со мной всю ночь и утром, когда твою тачку мариновали и жгли». «И я должен верить твоей шестёрке?» — рычит Яр, яростно отражая мои удары. «Есть ещё два свидетеля». Сообщаю почти спокойно, стараясь не нагружать дыхалку. «Не пизди. Мне сказали, что из клуба ты уехал сразу после ночной смены». Огрызается он и, отпрыгнув, танцует вокруг, стараясь подобраться с левой стороны. «Верно». Подтверждаю, тут же добавив. «Девчонку выслеживал, а потом забрал её домой». «Чего?» Лицо яро вытягивается, а глаза округляются, выдавая его удивление. Пользуясь его растерянностью, подскакиваю и пробиваю оперкотом в подбородок. Он резко выдыхает, качается назад, но шагнув в сторону пьяным зигзагом, кидается ко мне и валит на пол. Бокс превращается в борьбу. Яр седлает издав в горло огромные лапища и рычит, оскалившись мне в лицо. Ч ⁇ ты меня лечишь? Выплевывается злостью. «Какая нахуй девчонка!» «Та, кого подставили, подкинув наркоту!» Хриплю и, ударив его в голову, предъявляю. «Не знала такой? Уж не по твоему ли приказу?» «Да ты охуел мне такие предъявы выкатывать!» Озверев ревет яр, но, пропустив очередной удар, валится на бок. «А ты?» Повернувшись, впечатываю локоть ему под ребра. Заворчав, к нам направляются парни яра, а следом, почуяв неладное, подскакивает Макс и Илья. Стоять! Стоять. рокочим в унисон, и переглянувшись, усмехаемся. Ну, допустим, я поверил. Лежа на спине хрипит яр, и тяжело дыша хмыкает. А это значит, что нас пытаются схлестнуть. Завершаю его фразу и, приподнявшись, морщусь, прижимая руку к гудящей грудине. Какие предположения. Помолчав, интересуется Яр. «Да хуй его знает, кому мы дорожку перебежали, причём оба сразу». Выдаю раздражённо и, сняв перчатки, откидываю в сторону, тут же отзеркалив вопрос. «А ты что думаешь?» «Наоборот. Разброс подозреваемых огромен». Приподнявшись на локтях, Яр сдувает непослушную чёлку и, нахмурившись, перечисляет. «Ночной клуб, пара спортивных». Элитный бордель, автосалон, ресторан. Да мало ли. Чей-то кусок мы всё же задели, раз пошла такая волна говна. Рассуждаю, качая головой. И как выяснять будем? Глянув из-под лобья, садится по-турецки, скривившись, трёт бок, предположив в своей манере. Подставы с наркотой, машина, а дальше что? Шмальнут по очереди в башку, и адьёс, амигос. Есть идея. Выдвигаю в полголоса и, оглядев присутствующих в зале ребят, добавляю «Наедине». «Даже Максу не доверяешь?» — криво усмехается Яр. «Даже тебе не доверяю». Замечаю, лениво наблюдая за его реакцией, и, пожав плечами, поясняю. «Не пора ли объединить усилия? Как считаешь?» «Идём». После недолгих размышлений бросает яр и, подав знак своим ребятам, направляется в сторону административных помещений. Минует свой кабинет и, зайдя в одну из душевых, закрывает дверь изнутри и врубает воду сразу в нескольких кабинках. Повернувшись ко мне, начинает разматывать бинты. Поглядывая по сторонам, ждет, когда помещение заполнится паром от слишком горячей воды. И только после того, как вокруг нас повисает туман, шагает вплотную. Я не отшатываюсь, зная, к чему всё это. «Говори», — шепчет едва слышно. Нажевца. Отзываюсь так же тихо. «Место, повод, бой». «Одобряю». Кивает коротко и, стянув спортивные штаны, шагает под струю ближайшего душа. Перенастраивает воду на ледяную и, взревев от контраста, фыркает и отплёвывается. Гарантий, что нас услышат, нет, как и не факт, что не прослушивают. Играем на опережение, с запасом, как говорится. Скинув форму, занимаю соседнюю кабинку и, выждав несколько минут, намеренно громко подначиваю. «Не доверяешь?» «Давно», — раздается хриплый голос Яра. «Давай как раньше. Вызываю на бой». «Принято», — урчит и, помолчав, уточняет. «Кого выставишь?» «Макса», — отвечаю, не раздумывая. «Пойдёт?» «За меня выйдет бица волчара», — тянет предупреждающая. «Куда он денется?» Сплёвываю попавшую в рот воду и, вырубив душ, добавляю. «Засиделся он, вечно в драке лезет, а для дела сам вызовется». «Вот и лады».